Глава двенадцатая Стоило мне утром появиться в зале, где встречают прилетевших в Санкт-Петербург путешественников, как меня тут же профессионально взяли под конвой четыре знакомых охранника, забрали чемодан и провели к парковке, где усадили в машину Кая. «Доброе утро, шеф!» В автомобиле оказался Кай собственной звездной персоной. «Айстем Зол». «Нет, неверно». Босс в состоянии ледяного бешенства. «Он трахнул тебя, да?» Кай буквально цедит слова и на меня не смотрит. Машина тронулась с места. «Нет». «Что ты мне врешь? «Почему вру?» «Если бы ничего не было, он бы тебя так быстро не отпустил. А так получил свое и спокойно отправил». «Мне нет смысла тебе врать, Кай. К тому же не вижу катастрофы, даже если что-то и было». «Не видишь, значит, да?» Айстем все-таки ко мне повернулся. Шеф смотрит на меня со злым прищуром. Отодвинулась от Кая как можно дальше, во избежание, так сказать, неприятностей. «Ты обещала быть преданной мне! Мне, а не кому-то еще!» «Обещала? Разве я нарушила слово?» Переспав с Ярославом? Или даже допуская мысль, что можно переспать? «Да». Тяжко вздохнула. «Кай, но мы ведь не женаты, чтобы моя преданность выражалась именно в постели. Я всегда буду с тобой. Если понадобится, буду драться за тебя, ночами не спать, украду, убью соседей, что мешают спать. И вообще, не было у меня с Ярославом ничего. Но да, он все подстроил с пропажей документов и увез к себе домой». «Точно». Теперь Айс смотрит с подозрением. «Что именно?» «Не спала с этим старым развратником», — хмыкнула. «А вот сейчас даже как-то обидно стало за Славу. Ему всего 37. 30... <coughs> «Ну, а насчет развратника, не знаю. Вообще, Ярослав таковым мне не кажется». «Я же сказала, что нет». «На лице Кая написано полнейшее недоверие». «Ладно, предположим, ты говоришь правду». Айс отвернулся к окну. Он объяснил, почему так поступил. Ярослав ведь должен понимать, что перегнул палку, и сильно. Это... это ведь все, конец. Подобных подстав я терпеть не стану. Ну, Ярослав упоминал, что скоро ваш договор окончит действие, и предполагал, что ты не захочешь заключать новый, чтобы попробовать самостоятельное плавание. Да и сам Ярослав не горит желанием ничего перезаключать. Вот как значит. В едва видном отражении на стекле замечаю горькую улыбку Кая. Он сильно ошибается. Сам бы я еще долго ни на что не решился. Ярослав решил сбросить меня со счетов, из-за того, что контролировать все труднее. К тому же он наверняка уверен, что заберет тебя, и я провалюсь, потеряв музу, дезориентированный, потерянный, теряющий свою популярность. А потом вернусь, побитой жизнью, послушный и слезно... Умоляющий взять обратно. Но раз так, все к лучшему. Ничего, справлюсь, А тебя он больше не увидит. Кай повернулся ко мне и протянул руку, раскрытой ладонью вверх. «Ты ведь со мной?» Не колебалась ни секунды, вложила свою руку в его ладонь. Мои пальцы тут же оказались крепко сжаты. «Конечно, шеф». Тай улыбнулся, а я старательно отгоняю от себя видение прошедшей ночи. В голове на звучат слова, что сказал мне Ярослав на прощании в аэропорту, когда провожал меня. Вот ведь змей. Если, как ты говоришь, вы ничем таким не занимались, тогда что делали? «Общались», — сказала он на одном выдохе. «Я почти весь день проспала, а вечером...» Вместе поужинали и играли в настольные игры. Настольные игры? Странно. Не похоже на Ярослава. Пожала плечами. Как концерт прошел? Так себе. Настроения вообще не было. Тебе еще срочно пришлось искать замену. Ты же в новой песне на бэк-вокале. Ну и танцы импровизации тоже не получилось. Пододвинулась ближе к Каю... Он обнял меня, уткнувшись носом в мою макушку, а я положила голову ему на плечо. Мы подъехали к гостинице. «Сегодня еще один концерт тут будет, а потом дальше летим», — сообщил Айс, вылезая из автомобиля. Шеф, выйдя сам, меня не отпустил, буквально на руках, вытащив из джипа, а потом еще и за руку взял. «Ну все, теперь Айс, похоже, со мной и на секунду не расстанется». «Здравствуйте, совместные ночи». В номере, куда привел меня Кай, сидел мрачный Рома, у охранника под глазом фингал, парочка музыкантов и Ирина, что тоже отправились в гастрольный тур. Они завтракали, весело болтая, но стоило нам с шефом войти, тут же притихли. «Всем привет!» — бодро произнесла я и улыбнулась знакомым. Градус настороженности не снижается. Кай хмыкнул. «Да расслабьтесь». «Все уже хорошо! Я больше не буду скандалить и бить мебель!» Все находящиеся в номере очень так заметно выдохнули. Кай, позвав музыкантов что-то обсудить по техническим моментам предстоящего концерта, ушел. Подсела за стол к Ирине. «Кушать хочешь?» – заботливо поинтересовалась девушка. Сразу перед глазами встал обильный шикарный завтрак в доме Ярослава. Наелась там так, что до сих пор есть не хочется. «Нет, спасибо. Рома, откуда это у тебя украшение такое красивое? И что здесь творилось, пока меня не было?» «А тут ты не догадываешься!» — Кай буянил. «Фингал хоть заслужен?» — я прищурилась. «Пронзительно, и я умею смотреть, если надо». Рома опустил взгляд. «Не без этого». «Мой багаж без твоего добровольного попустительства ни за что не пропал бы, верно?» Да, ну а что ты хочешь? Главный-то мой наниматель Ярослав. Нет, но все равно очень некрасивый поступок, Ром, вступила в беседу Ирина. Говорю же, выбора не было. Ну и не ожидал я, что Кай так отреагирует. У него уже давно таких психов не было. Давно? Это с момента появления у него Насти? Не так уж и давно. Рома пригорюнился. Ир, так что тут было-то? Ну, Кай устроил скандал, наорал на всех нас, разбил еще один свежекупленный телефон. Затем в расход пошли стулья и мини-бар. Холодильник выброшен в окно, а его содержимое использовано по назначению. Айс слегка напился и пошел под утро бродить по гостинице в поисках своей потерянной музы и приключений. Еле удалось договориться, чтобы полицию никто не вызвал. «Серьезно?» С недоверием смотрю на Иру с Ромой. А Вообще на Кая не похоже, да и не выглядит он помятым и нетрезвым. Я его лично в чувство приводил. Совсем уж мрачно заметил охранник. Потом он, только оклемавшись, сразу рванул в аэропорт тебя встречать. Этой ночью никто из наших почти не спал. Вернулся Айс. Недовольно зыркнув в сторону Ромы, взял меня за руку и увел. Мы с Каем заперлись в личном номере Кая. Значит так. Я тут Антона сейчас набрал, он останется со мной. Агент потихоньку будет подготавливать почву для моего плавного расставания с продюсером. Все новые песни я теперь пишу в стол. Никому их не демонстрируем и не говорим о них. Тебе об этом говорю, потому что ты все равно будешь в курсе всех моих новых песен. Так как я не удержусь и тебе их покажу. Хм, что еще? Перед Ромой не откровенничай. И вообще будь с ним осторожнее. «Мне кажется, Рома тебе зла не желает», — заметила я. «Не желает», — подтвердил Кай. «И будет хорошо охранять, пока у меня не закончится контракт с продюсером. А там уж ему самому надо будет сделать выбор, с кем он, со мной или с Ярославом. Ну все ладно, я спать. Надо хоть немного попытаться выспаться перед новым концертом». Айс завалился на кровать прямо в одежде. Я пошла к выходу. «Ты куда?» «Пойду поработаю или сыро немного порепетирую». «Успеется». «Ложись со мной». «Я не хочу спать». «Ложись». Это приказ. Холодный и непреклонный. Прилегла рядом с Каем, повернувшись к нему спиной и зажмурилась. Аистем прижался ко мне сзади, обнял и, поймав мою руку, переплел наши пальцы. «Никому другому. Никогда». Слышу едва уловимый, хриплый шепот и зажмуриваюсь еще крепче, почти до боли. Наступил вечер. Стою за кулисами огромного концертного зала. Толпа где-то там беснуется и скандирует «Кай! Кай! Кай!». Скоро и мне придется выйти на сцену, и хоть я там далеко не самое главное действующее лицо, у меня трясутся коленки и темнеет перед глазами от страха. Кажется, у меня боязнь сцены. «На выход!» Слыша чей-то громкий приказ. Ко мне подходит Кай, берет за руку. Пора, карамелька! произносит Айс и сразу делает шаг на сцену, увлекая меня за собой. Кай не думает о том, что я боюсь. Я ведь всегда показывала себя именно смелой до да безрассудности. Но одно дело танцевать в кафе или даже на камеры зрителей всего пара десятков человек, а тут зал взревел, увидев своего кумира. Так Поздно паниковать, хотя все равно паника. Пытаюсь представить, что этого зала нет, людей нет, только я и Кай. Но это трудно сделать, когда людские крики буквально оглушают. там что-то говорит людям в зале, но я не могу сосредоточиться и послушать. Наконец, зал немного притих, свет прожекторов перестал быть таким ярким, и я выдохнула. «Спасибо! Итак, сегодня со мной особенный человек». Знакомьтесь, это Кэнди. Она немного смущается первый раз на большой сцене. Надеюсь, вы ее поддержите и тогда увидите потрясающий танец. Оглядываюсь, что за Кэнди такая. Зал одобрительно гудит. Начинаем. Заиграла музыка, Айстом запел. Поспешно ухожу на задний план. Если уж на то пошло, то я вообще не должна была выходить с айсом но так растерялась, что позволила себя вытащить. Запоздало пришло осознание, что Кэнди — это, скорее всего, я. Конфетка, карамелька, шоколадка. Мм да. На задворках сцены мне гораздо спокойнее. Подпеваю аистему в нужных местах вместе с еще двумя вокалистками и одновременно пытаюсь освоиться. Огромный темный зал больше всего напоминает звездное небо. Это телефоны и планшеты в руках зрителей создают такой эффект. Звездное ночное небо я люблю. Становится спокойнее. И тут, во время длинного музыкального проигрыша, ко мне подходит Кай, берет за руку и вновь вытягивает на передний план. «Нет, только не надо. У меня ноги подкашиваются. Я не смогу танцевать». «Сможешь, ты все сможешь, Карамелька», — говорит мне взгляд Кая. Шеф делает шаг навстречу, вставая почти вплотную, приобнимает меня за талию, Берет за руку так, что, когда звучит новый музыкальный аккорд, я раскручиваюсь, отходя от Кая, и только его рука продолжает удерживать меня. Юбка красиво при этом раскрылась, оголяя мои ноги, и почти тут же вновь опустилась вниз. Зал ревет, а на меня вновь удивительным образом нашло состояние, когда окружение уже не важно, если мы танцуем вместе с Каем, и только в крови бушует дикий адреналин. «Просыпайся, карамелька!» Будет меня с утра бодрый голос шефа. «Хм, обычно это я бужу Айса, а не наоборот!» «Никак не могу разлепить глаза, голова трещит!» «Кажется, меня вчера после концерта напоили. Уже точно не помню, что было!» «Насть, прикинь, мы уже во всех новостях «желтой прессы!» На меня со шлепком упал какой-то журнал. «Почитай, это нечто!» «Нас уже объявили парой!» И особенно ржу над заголовками в стиле «Кай и Герда нашли друг друга». «Чего?» – читаю. «Да, правда, объявили». В журнале, что дал мне Кай, крупная статья под названием «Незнакомка, покорившая сердце звезды». И целая история с небольшим количеством фактов и огромным числом домыслов. В статье замечают, что фанатки Айстема негодуют из-за того, что у него появилась девушка, но... «Отмечают, что я милая и хорошенькая. Серьезно?» Кай сел на кровать рядом со мной. «Я не подхожу на роль Герды», — отметила я вслух. «Скорее на роль девочки-разбойницы? Не помню, как ее зовут». «Маленькая разбойница. Имени нет, только прозвище». «Да, согласен, ты больше похожа на разбойницу». «Но СМИ уже все решили?» Кай взял мою руку и прислонил к своей груди в районе сердца. «Они пророчат, что ты будешь именно той девушкой, что растопит мое сердце. Ну и будешь следовать за мной повсюду, раз в концертном турне участвуешь». Забрала у Эстома свою руку. «Все равно не понимаю». «Чего?» «Почему именно я растоплю?» «У меня не было никогда постоянной девушки. А тут ты и в клипе, и почти везде, где есть камеры. На концерте, наконец». И мое особое к тебе отношение, показанное вчера. А тебе не навредит то, что у тебя якобы появилась девушка? Любовь фанаток не уменьшится? Нет, все отлично. Романы нужны, а то еще бы стали говорить, что я не той ориентации. Денджер уже пытался эту тему развивать по поводу меня. Вот только твою охрану теперь придется усилить. И одной куда-то ходить теперь опасно. Можно на фанаток будет нарваться обиженных. С подозрением смотрю на Кая. По-моему, охрана моя усилилась еще с момента прилета в город, а сейчас лишь получила формальное оправдание. Кай. Да. А почему ты именно Кай? Сценическое имя Славка придумал. Можешь у него поинтересоваться, почему. Вы же теперь большие друзья. Я бы и свое родное имя оставил. Артем Радов. Как считаешь, звучит? Угу. Хм. «Не слышу в твоем голосе восхищения!» Айс насмешливо прищурился. «О, ваше имя великолепное и ввергает меня в пучину трепета и восторга!» Подыграла я шефу и еще и нечто вроде поклона изобразило, что в моем полулежачем положении, наверное, выглядело забавно. «Ай!» Ка одним слитным движением вдруг оказался сверху, подмяв меня под себя. Взгляд Айса вроде и насмешливый, но в то же время и опасный. У вас с Ярославом точно ничего не было? Точно. Лицо Кая теперь совсем близко от моего. Да что там, мы касаемся друг друга кончиками носов. Но он ведь тебе нравится. Угу. Влюблена в него? Я... нет. Уверена? В... Да. Хорошо. Кай чуть отстранился, чмокнул меня в нос легонько и, наконец, встал. Я на завтрак. Советую его не пропускать, потому что скоро нам надо собираться и выезжать. Не до еды будет. Потянулась неспешно и, наконец, подскочила. Какой там завтрак? Мне бы только водички, а то в горле пустыня настоящие. Что же вчера было-то? Помню еще, как мы приехали в клуб. Потом меня напоили текилой в честь дебюта. Потом Кай вытащил меня на сцену, где он устроил незапланированный мини-концерт. А я была на подтанцовке. Затем снова текила и... Провал в памяти. Оглядываюсь. Так, ну, в номере две отдельные кровати, обе разобраны, я в одежде вчерашней. Достаточно чисто, бутылок пустых и использованной контрацепции не видно. Нормально, в принципе. Вряд ли здесь что-то криминальное происходило. Наверняка мы с Каем пришли и завалились спать. Еще раз с подозрением оглядела кровати. Память не просыпается. Да ну, нет. Привела себя в порядок и отправилась на завтрак. «Привет, Ром!» За дверью номера обнаружила охранника. «Привет, Буян!» «Кто, я?» «А кто? Вчера в клубе всем мужикам голову вскружила своими танцами на столе». М -м, «Не помню такого». «Бывает». «А что я еще делала?» «Да ничего такого. После танцев Кай тебя сразу в гостиницу повез». Но ты очень уж сопротивлялась. Требовала, чтобы мы все пошли гулять и купаться голышом. Ты, видимо, закаляться любишь, поскольку в такую погоду купаться – то еще удовольствие. И что, после этого мы приехали в гостиницу и там меня спать уложили? не Хай Кай сказал, что раз душа просит, надо ехать купаться. И мы отправились в ближайшую сауну, где есть бассейн. Закрыла себе рукой лицо. Какой ужас! И что, я там купалась с нагишом? Рома хмыкнул. «Нет, мы тебя в машине оставили, а сами пошли договариваться и расплачиваться за съем помещения. Возвращаемся, а ты уже спишь вовсю на заднем сиденье. Поехали в гостиницу». «Какая радость!» «Больше ничего такого не было?» «Вроде нет. Только что...» «Господи, я этого не выдержу!» «Полночи из вашего скаем номера стоны доносились жаркие!» «Что?» Роман хочет «Да шучу я, шучу! У меня от твоего крика чуть уши не заложило!» Пнула Рому под коленку, пока он расслабленно хохотал. Мужчина охнул. «Я чуть не посидела! Хотя, почему чуть?» Перекинула волосы через плечо, проверяя их цвет. «Нет, нормально!» «Тебе повезло». «Хм, а чего страшного-то в том, чтобы с Каем переспать? Или тебе Славка милее и бледешь ему верность?» Рома вроде говорит шутя, но смотрит пытливо. «А твое какое дело?» – грубо ответила я. «Вот сейчас охранник меня сильно разозлил. За Айстема переживаешь или Ярославу подложить хочешь скорее?» Рома надулся. «Скажешь тоже?» «Нет, ну правда. Кто тебе ближе?» «Кай или Слава? Чьи интересы тебе важнее?» «А тебе?» «Кай», — ответила, не раздумывая. «Чего тогда мысль о том, чтобы с ним переспать, приводит тебя в ужас?» «Сначала ответь на мой вопрос». «Ярослав», — нехотя все-таки произнес роман. «Аистем хороший парень, пусть и со своими тараканами, но со Славой я уже второй десяток лет работаю». «Ну вот». «А тебя не приводит в ужас мысль, что ты напьешься и переспишь с Ярославом?» «Чего?» – вытаращил на меня глаза охранник. «А что, аналогичную ситуацию тебе описала?» «Слава и я, мужчины!» «И что? Если я женщина, а мой начальник – мужчина, значит, ничего страшного, если переспим?» «У тебя очень узкое и ограниченное мышление тогда, Рома!» Гордо вскинула голову, Повыше задрала подбородок и поплыла по коридору прочь от обалдевшего романа.